Глава восьмая. Грешным делом я искренне считала, что драконы, населяющие Аир, это транспортные средства, на которых летают маги. Ну, типа как в сериале про матери драконов или же Змеи Горынычи. Но из прочитанного на ночь романа выяснилось, что ничего подобного. Они — оборотни. Герой оказался двуногим брутальным генералом, умеющим превращаться в огромного ящера, а героиня — потерянный в детстве наследницей древнего магического рода. И да, о магии лучше не распространяться. Во всяком случае, о своей. Одарённые женщины на Аире ценились и использовались по полной программе. Инициацию, как я и предполагала, запускала цепочка событий контакт с магическим источником рода и толчок в виде сильных эмоций. Когда дар открывался, девушек забирали в закрытое заведение, а потом выдавали замуж за подходящего мага. Ни о какой взаимности речи не шло. Сюжет любовного романа как раз и крутился вокруг того, что деву выдавали замуж за дракона, а она хотела за друга детства, сына кузнеца. Прочитанное дало мне пищу для размышлений и твёрдую уверенность в том, что нужно поскорее ознакомиться с мироустройством Аира. Но уснула я, как только коснулась головой подушки, а сразу после пробуждения навалились другие важные дела. И первое из них — взвешивание. Большие напольные весы выглядели как прямоугольный плоский камень и не имели ни табло, ни гирик. Ни чего-то ещё, чтобы хоть как-то делала их похожими на весы. «Я попробовала. Вроде работают, но вес определяют медленно. Давно не заряжали». Виновато сообщила Дора, опираясь на длинную палку с делениями. Большая линейка тоже нашлась и выглядела узнаваемо. Помня о своей приобретённой волшебной силе, Я сняла домашние туфли и встала на артефакт, пытаясь зарядить его усилием мыслей через ступни. Уж не знаю, благодаря мне или весы просто очнулись от спячки, но чёрные цифры 101 появились на белом камне прямо сразу. Даже до того, как я успела морально к ним подготовиться. Кошмар. «Мелисса, теперь ты» командовала я, уступая место младшей княжне. Вид сохраняла невозмутимый, стараясь ничем не выдавать своего расстройства. А увидев, что сестра весит 108 кило, принялась считать в уме. «Пусть за первый месяц мы скинем лишнюю воду и за счёт этого увеличим доступную потерю веса до 5 килограммов. Тогда остальные 11 месяцев, скидывая по три», Получится ещё 33. 108 минус 38 равно 70 килограммов. Ну что ж, очень даже неплохо, хоть и не стандарт в топ-модели. А фигуры подтянем тренировками, и вообще будет хорошо. «Элли, ты так смотришь на весы, будто ждёшь от них чудо!» — вывела меня из задумчивости сестра. «Вот было бы хорошо». Пробормотала я себе под нос. «Вставай к стенке, теперь рост узнаем». Мне казалось, что мы с княжной где-то около метра семидесяти пяти. Я на пару сантиметров выше. Но так как это предположение основывалось на моём внутреннем ощущении, привязанном к моему прошлому росту, то уверенности не было. Однако, когда мы приложили линейку к двум сделанным карандашом-зарубкам, Я увидела, что не сильно и ошиблась. Метр семьдесят — рост Элисы, и метр шестьдесят восемь — Мелисы. И даже без вычислений по формуле было понятно. У нас обеих ожирение, а не избыточный вес. Я скомандовала. дело И начался наш изнурительный бой с нажратыми на булках жировыми складками. С этого дня наша жизнь кардинально изменилась. Мы вставали в половине шестого, пили воду и шли пешком в горы. Прогулка занимала сорок минут. Возвращались, завтракали, и я с Дорой уходила в лабораторию князя, где постигала мироустройство законы, этикет, традиции, финансовые отношения и прочие нужные в хозяйстве вещи. Так я узнала, что драконьей империей правит молниеносный дракон Йорган громар и у него есть неженатый наследник Тимирант Грамар. Но выдать за него замуж Мелиссу практически невозможно, потому что делается это через какой-то особый драконий ритуал. Всего драконов в Аире не так много, но живут они очень долго и поддерживают мир во всём мире. Местные деньги называются империалы, а примерный курс к рублю — один к десяти. А княжества, как и остальные владения, входящие в уделы империи, должны платить ежегодный налог. В прошлый раз на него еле-еле наскребли, пришлось продать последние ценности. В следующий раз сборщики пожалуют к нам через полгода. В этикете всё, как у нас в дореволюционные времена. Приборы, салфетки, вежливость, скромность, реверансы и так далее. Изучением этих вещей я занималась часа полтора и шла за Мелиссой, которая свободное время проводила в конюшне. Девушка очень любила животных, и иногда мне казалось, что у неё с ними особая связь, но магия в Миле просыпаться никак не хотела. До определённой поры. А пока этого не случилось, я вела княжну в танцевальный зал, и час мы занимались лечебной физкультурой. С таким избыточным весом поднимать тяжести или скакать я не рискнула. Поэтому мы выполняли комплексы упражнений на все группы мышц, лёжа на спине, на правом и потом на левом боку и на животе. Помимо этого делали растяжку и приседания с опорой на руки. К счастью, в танцевальном зале нашёлся балетный станок, и держать за него, делать это главное для похудения упражнение было удобно, На ногах находятся самые большие и энергорасточительные мышцы, поэтому приседали мы много, в день по 200 раз за четыре подхода. А ещё мозг, когда усиленно работает, сжигает много калорий. Я активно его нагружала, изучая новый мир. А вот Мили, но через пару недель я нашла, чем занять и её. Княжна делала полную опись имущества поместья и составляла список того, что необходимо купить. После гимнастики мы шли в душ и ухаживали за лицом. Благодаря книгам из лаборатории и артефактам я сделала лосьон из васильков. Им мы протирали кожу. Лёгкий яблочный пилинг. Его мы наносили после лосьона и держали 10 минут. А когда смывали, то накладывали успокаивающую маску из календулы, держали её 10 минут и завершали процедуру кремом из арники. Красивые такие шли обедать, а потом... Нет, мы не ложились спать. Я постепенно приучала мили обходиться без дневного сна и привлекала к хлопотам по хозяйству. Конечно, сначала мне пришлось указать слугам и деревенским их место, но уже через месяц арендаторы несли все необходимые нам продукты, а не только картошку и муку. Антик, Анисья и Радмила отмывали поместье до блеска и занимались садом-огородом. Осим делал ремонт. А я наладила канал сбыта в город обработанных лекарственных трав и зелий. Первая наша поездка в город была очень важной. Мы с Милли надели подчеркивающие телеса скромные платья и отправились вызывать своим видом жалость у членов высшего общества горного удела. «Элли, они на нас так смотрят? Зачем мы поехали в Сарас? Мы же знали, что так будет, поэтому сидели дома», хныкала Мелисса, не понимавшая моего грандиозного замысла. «Дорогая, так надо. Поверь, когда мы приедем сюда в следующий раз, смотреть на нас будут иначе. А мы этим воспользуемся, чтобы заработать и отправить тебя на сезон в драгоценностях и с роскошным гардеробом», — успокаивала я княжну. Дора рассказала, что продажа готового сырья и зелий по оптовым ценам наше положение поправят, но богатыми не сделают. Поэтому я решила открыть пансионат. Тем более пышных состоятельных дам мы повстречали в Сарасе немало. Одна только вдова банкира, графиня Швон, чего стоило. Мы познакомились с ней в модном ателье, куда я затянула сестру в надежде засветиться перед потенциальными клиентками. Мне надо выглядеть изящной, а не праздничным тортом. Голосила далеко не старая, но непозволительно расплывшаяся женщина. «Тильда, ты понимаешь, что в этом платье рядом с герцогом я буду выглядеть как гора?» «Я уберу оборки», — пыталась как-то исправить ситуацию модистка. А Мили очень своевременно ляпнула. «Очень красивое платье, графиня. Я бы такое не отказалась надеть». Вдова одарила нас жалостливым взглядом, И на этом я сочла дело сделанным и увела княжну на улицу. «Вот когда похудеешь, я тебе такое платье обязательно куплю», — пообещала ей. Кажется, это стало для княжны мощной мотивацией. С этого дня мили изо всех сил старалась выполнять все мои инструкции и не ныть. А в 4 часа дня мы полничали и шли на озеро. Занимались чем-то типа акваэробики — а скорее просто плюхались в воде, потом на пляже немного отдыхали и отправлялись на ужин. Магический источник больше никаких сюрпризов нам не преподносил и, к сожалению, помогать мили обрести силу тоже отказывался. После ужина мы с княжной поднимались в кабине на плато, если было нужно собрать травы. Или я их обрабатывала и изучала магические учебники. Перед сном Милли читала вслух какой-нибудь роман. Потом мы отрубались и спали без задних ног. В таком активном режиме пролетел месяц. И мои усилия не прошли даром. Наши с княжной лица обрели чёткий овал, а кожа избавилась от высыпаний и сияла свежестью. Фигуры тоже заметно подтянулись, появились мышцы и опали животы. Старые платья теперь висели на нас мешками. А это значило, что пора переходить к следующему этапу. «Дора, доставай весы. У нас сегодня контрольный замер. И готовься отправиться в город за модисткой. Нам нужно обновить гардероб и поскорее начать поиск клиенток», сказала я помощнице рано утром, ровно через 30 дней после моего прибытия в Аир. Няня с нескрываемым любопытством вытащила весы из-под кухонного стола, и, ожидая результата, сложила руки лодочкой. Я встала на белый камень с замиранием сердца и чуть в обморок не упала, когда артефакт выдал цифру 94. Минус 7 килограмм. А вот милиса скинула 5. И весила теперь 103. Похоже, мой обмен веществ заработал быстрее, благодаря магической энергии — Я всерьёз задумалась, как расшевелить магию мили и прикидывала, не ли мне с лестницы, чтобы она испугалась и кинулась меня лечить. Но потом отмела этот вариант. Вдруг капля символизирует какой-нибудь другой дар, например, водника. И что, убьюсь насмерть, а моя жертва будет напрасной? Весь день над этим голову ломала» пока после обеда не прибыла с тремя чемоданами образцов тканей, фурнитуры, кружев и модных журналов, та самая модистка, которая обслуживала в городе вдову банкира. Её приезд и стал началом второго этапа моего плана. Уверена, слух о том, как мы похорошели за короткий срок, разнесётся по городу уже завтра. Поэтому каждое своё слово я тщательно взвешивала — чтобы задать сарафанному радио нужное мне направление. «Рады видеть вас в княжестве, госпожа Тильда», — поприветствовала я женщину с улыбкой. «Как видите, мы с сестрой активно сбрасываем вес, поэтому нам нужны новые платья, но такие, чтобы их можно было носить с учётом того, что мы продолжаем сбрасывать ежемесячно по 3-5 лишних килограммов». Госпожа Тильда не сразу нашлась с ответом. Она несколько секунд переводила взгляд с меня на сестру, разинув рот. «И я очень рада вас видеть, княжны!» Наконец опомнилась она и присела в реверансе. «Признаться, я шокирована. А можно узнать, что произошло? Я бы поинтересовалась вашим здоровьем, но и так вижу, что вы в полном порядке. Вы удивительно хорошо выглядите. Ваши лица...» «Они словно расцвели!» «Благодарим!» — улыбнулась я и любезно предложила. «Присаживайтесь, пожалуйста, сначала подадут чай, и я всё вам расскажу». И за чаем поведала увлекательную историю о том, как нашла в книгах князя удивительную методику по улучшению внешности. «Да что вы говорите? Надо же! Вот бы и мне улучшить свою внешность, а то, подозреваю, господин Майский стал заглядываться на девушек помоложе», — доверительно сообщила заглотившая крючок модистка. «Боюсь, самостоятельно её использовать вы не сможете», — вздохнув, сообщила я. «Она слишком сложная, требует контроля и кое-чего ещё, что находится только в нашем поместье». как жаль Уверена, многие дамы были бы вам благодарны за эту методику». «Я тоже об этом думала», — покивала я. «И потому, скорее всего, открою пансионат для желающих пройти месячный курс по методике князя». Госпожа Тильда вытащила веер и принялась им обмахиваться. «Вы так добры, что готовы принимать у себя гостей целый месяц?» «Ох, дорогая госпожа Тильда, я бы с радостью заполнила дом гостями и была бы счастлива, если бы он никогда не пустел, но я сделала горестное лицо». К сожалению, после смерти родителей наше финансовое положение не позволяет проявлять подобное гостеприимство, а волшебные средства отца не бесконечны, так что желающим улучшить внешность придётся оплатить месяц пребывания в моём пансионате «Летящая ласточка». «А вот и правильно, княжная Лиса!» неожиданно горячо поддержала меня модистка. Я приятно удивлена, что вы настолько умны. Признаться, я совсем мало с вами раньше общалась и почему-то была другого мнения о старшей княжне Арицкой. Прошу меня за это простить. — Не извиняйтесь, дорогая, бывает, — великодушно улыбнулась я. — Скажите, а сколько будет стоить курс? Наконец-то задала главный вопрос моя гостья. Госпожа Тильда оказалась приятной женщиной, и с ней можно было бы договориться расписать для неё самостоятельную программу в обмен на её услуги. Но мне нужно было нагнать таинственности, да и не могла я позволить себе такую щедрость, поэтому уточнила. «Вы сможете закрыть ателье на месяц? Во время курса выход в город я запрещу». Модистка погрустнела. «Нет, не смогу. У нас конкуренция знаете какая? Исчезну на месяц, И всё, считай, разорилась Понимаю, госпожа Тильда, и, возможно, смогу найти способ вам помочь дистанционно. Но вам всё равно придётся ежедневно приезжать к нам на пару часов. Это я смогу. Так сколько? Договоримся, услуга за услугу. Вы будете заниматься нашим с сестрой гардеробом. Естественно, ткани и фурнитура за наш счёт. Ваша только работа. И второе, что мне от вас потребуется — реклама. Сделайте её моему пансионату среди своих клиентов и знакомых, и будем считать, что ничего друг другу не должны. Я планирую брать на курс человек по пять». «Хм, а вы действуете, как настоящий делец», — протянула госпожа Тильда. Я окрылилась и дожала. «А за это я возьму вас в программу не на месяц, как остальных, а до самого отъезда Мелиссы на сезон. «Идёт?» Модистка, не раздумывая, протянула мне руку. «Идёт, княжная Лиса! Когда вы планируете первый заезд и сколько всё же будет стоить курс?» Я сделала виноватое лицо и смущённо ответила. «Мне очень неловко говорить», Но я всё посчитала и пришла к неутешительному выводу, что меньше 150 империалов в месяц брать не могу. Разумеется, никакой неловкости я не испытывала. Но как княжна и аристократка была обязана смущаться того, что беру деньги за услугу. А вот что касается подсчётов, я действительно всё тщательно посчитала и поняла, что дёшево, как хотела изначально, Продавать курс не получится, не хватит для успешной поездки в столицу. Так что 150 империалов, именно столько берут за месяц проживания в лучшей гостинице Сароса, самое то. «Цена приличная», — слегка задумчиво нахмурилась госпожа Тильда. «Но и количество мест ограничено», — она помолчала, что-то прикидывая в уме, потом продолжила. «Думаю, мы сможем найти первых пятерых желающих стать красивыми дамами. А на второй заезд, если результат всех удовлетворит, нужно будет даже стоимость поднимать. Слишком уж эксклюзивные услуги вы собираетесь оказывать». Вот. И я также же думала. 150 империалов на земные деньги — это примерно 150 тысяч рублей. «Пойди, найди санаторий на месяц за такие деньги». «Если дело выгорит, цену надо будет повышать. Первым клиентам всегда дешевле». «За результат ручаюсь», — смело заявила я. «Но давайте перейдём к платьям. Есть у вас такие, чтобы не пришлось менять через месяц?» Модистка мне заговорщицки подмигнула, и с тех пор мы с госпожой Тильдой взаимовыгодно сотрудничали. Я разработала меню здорового питания на сутки, как делают в моём мире в ПП-кафе, только пока без доставки, и обучила служанок уходовым процедурам. Модистка получала от меня пять подписанных волшебных коробочек с едой на день и приезжала раз в неделю на процедуры по уходу за лицом. Его делала Афанасья. И на обёртывание его делала Радмила из сваренного мной, разогревающего за счёт красного перца, лечебного состава. И ещё три раза в неделю модистка занималась вместе со мной и моей группой гимнастикой. Результат Тильду радовал, и уже через пару месяцев она поменяла господина Майского на более молодого кавалера. «А мы с милисой получив от неё первые новые платья, скрывавшие лишние килограммы и подчеркнувшие достоинства, снова отправились в город, чтобы на этот раз ярко блеснуть. Я взяла с собой все наши заработанные деньги и повела княжну в торговый квартал. Нам нужно было купить посуду, мебель и бельё для будущих клиенток. Я намеревалась создать видимость процветания княжества». Я понимала, что состоятельным княжнам зазорно брать деньги за свои услуги, но при этом прекрасно знала, как продают свои курсы инфо-цыгане. Очень часто их роскошная жизнь — лишь иллюзия, и все заработанные деньги тратятся на её поддержание. Никто не станет покупать продукт про успех у того, кто сам успеха не добился. В общем, заходя в магазин, Я просила показать самый лучший товар, рассматривала его и покупала. Пообедали мы тоже в самом лучшем ресторане Сароса. И всем встречавшимся по пути аристократам ослепительно улыбались и останавливались побеседовать. Возвращались домой с целой пачкой приглашений на домашние приёмы. Но самое главное — что уже через неделю пансионат «Летящая ласточка» открыл свои двери для первых счастливец, а на следующий курс уже записались три дамы. Так дело и пошло. Спустя шесть месяцев, за которые я продала четыре курса оздоровления, я похудела до 69 килограммов, имела упругие мышцы, чистую кожу и сколотила неплохой капитал. Часть его я положила в банк под приличные проценты, на налог, по совету, прошедшей мой курс, в числе первых, между прочим, вдовы Швон. Она засобиралась замуж и продолжала худеть, питаясь и занимаясь по моей методике. У меня набралась группа из 11 дам, которые в пансионате не жили, но приезжали на тренировки, процедуры и за питанием, как модистка госпожа Тильда. Можно сказать, что я открыла в княжестве филиал своего земного центра архитектура тела и души. Ещё немного, и выйду на прошлый уровень дохода. Меня даже не огорчало, что Мелисса худела медленно. Её магия пока так и не проснулась, и сестра теряла вес по графику. Первый месяц — пять, а в последующие — по три. И сейчас весила 88 килограммов» но выглядела уже изумительно, а главное, чувствовала себя замечательно. Я уже не сомневалась в том, что к нужному дню княжна станет у меня раскрасавицей с гибкой фигурой и грациозными движениями. Я даже бросила идею пробудить её магию. Меня сейчас заботило расширение бизнеса. Третий этаж поместья я уже отремонтировала и подготовила комнаты ещё для пяти клиенток чтобы на следующий курс взять уже десятерых. Число желающих погостить в пансионате росло, несмотря на то, что цену на услуги я подняла в два раза. Мне пришлось нанять для поварихи пионы двух подручных. Радмила с Афанасьей тоже теперь работали косметологами, а в качестве новых помощников по хозяйству я наняла деревенских девушек. Бизнес рос, счёт в банке увеличивался, Поместья и княжества процветали. Я была невероятно воодушевлена и переполнена планами. Когда случилось это?